Глава десятая Послышался гул мотора, и наша газелька аварийных служб тронулась с места. В салоне ближе к железной перегородке, отделяющей нас от водителя, были оборудованы две кабинки для переодевания. Ну как оборудованы? Висели две длины шторы на дугообразных штангах. «Не подглядывай и переодевайся», — зайдя в левую кабинку, требовательно проговорила Лиза. «А что так жестко? А как же дорогой?» — спросил я, задергивая свою шторку. «Мы больше не Сандера, и, стало быть, ты мне недорогой», — холодно ответила она из-за двух шторок. Я услышал, как она снимает одежду. Воображение тут же принялось рисовать манящие картинки. Мое юное тело требовало женщину. Оно негодовало от того, что столько времени я провел рядом с Лизой, флиртуя с ней, как с законной женой, а в итоге... пшик. Тихо выдохнув, я взял под контроль эмоции и очистил разум. Если бы я не умел себя контролировать, я бы не стал сильнейшим среди вольных воителей. — А ты всегда будешь для меня милой, — проговорил я, раздеваясь. Из-за шторок послышался фырк. «И форчишь ты тоже, мило, продолжил развлекаться я. «Хватит уже, Максим!» — рыкнула она. «Переодевайся и грим с ними. Бородка не хотела отклеиваться, но худобедно я с ней справился. Снял парик, вытащил линзы и вытер лицо. Все необходимые средства в кабинке имелись, как и новая одежда моего размера. По итогу всех манипуляций через десять минут я смотрел на свое отражение в зеркале и не мог себя узнать. Черные брюки и белая рубашка отлично сочетались с моими темными волосами и серыми глазами. И сам я напоминал какого-то столичного франта. Черный клубный пиджак я решил не надевать, закинув его на плечо. Я вышел из кабинки и плюхнулся на небольшое сиденье диванчик. Таких тут было два, стояли вдоль стен кузова друг напротив друга. Шторки второй кабинки трепыхались, Лиза активно приводила себя в порядок. Вышла она еще минут через десять и замерла, глядя на меня. Правда лишь на миг, затем нарочито громко хмыкнула и прошествовала ко второму диванчику. Я молча любовался ею. Лиза хороша в любом образе. Сейчас на девушке был серый деловой костюм, юбка до колен, приталенный пиджак, а под ним белая блузка. Какая же манящая у нее фигура, а? Так, не об этом сейчас. Волосы Лиза собрала в хвост на затылке. Чуть иначе нанесла макияж. С первого взгляда в ней сейчас и не узнать француженку Элизабет Сандеро. «Невежливо так пялиться на аристократку», — холодно проговорила она. «Это что?» — усмехнулся я. «Войну родов объявишь». «Ну так у меня еще нет рода». «Будешь настолько дерзким, и рот у тебя никогда не появится». Все так же холодно проговорила девушка. «Угрожаешь?» Она насупилась, от чего стала выглядеть довольно мило. «Предупреждаю», — проворчала Лиза. «Насколько я понимаю, для тебя создают отдельную легенду, а значит, ты будешь простолюдином. Но ты уже получил метку, и значит, уже оформлен как личный дворянин». «Верно. Примерно так и должно быть», — кивнул я, вспоминая свои беседы с Зурабом и его компанией, еще там, в Англии. «Мне еще тогда спросили, есть ли у меня пожелание насчет фамилии». Ведь, как оказалось, мои родители в России были выдающимися сиротами-простолюдинами из спецантерната. То есть родни у них тут нет, а их личные дела уничтожены. Будто бы и самих моих родителей тут никогда не было. Веселый звоночек, даже. Учитывая, что им повесили на шею беглого цесаревича. Так вот, я предупреждаю тебя, Максим. Взгляд Лизы стал предельно серьезным. Жизнь личного дворянина с меткой предельно опасна. Увы, в нашей стране, да и везде, хватает консервативно настроенных людей. Потомственные дворяне не будут считать тебя за своего. Будут считать за выскочку. А зная тебя, ты ведь не захочешь оставаться на вторых ролях. Ты сам всегда будешь лезть в пекло и еще больше дразнить потомственных дворян. Особенно тех, кто из высшей аристократии». Она нахмурилась и резко воскликнула. «Чего ты лыбишься, Максим? Я говорю серьезные вещи». «Извини, просто залюбовался твоим лицом. Ты такая красивая, когда волнуешься за меня». «Максим!» — она врезала кулаком по мягкому сиденью дивана. «Ты!» а еще мне нравится, что ты так быстро меня изучила, перебил ее я. А значит, я уверен, ты понимаешь, что твое предостережение меня не напугает. Я буду поступать так, как считаю нужным, и никто мне не помешает». Она тяжело вздохнула и закатила глаза. «Если ты помрешь, я плюну на твою могилу», — проговорила она в сторону. «Какая трогательная забота!» — хохотнул я. Лиза вспыхнула, вскочила с места, но газелька остановилась, и двигатель заглушили. Похоже, приехали. Нас привезли прямо на территорию главного управления укаже и высадили во внутреннем дворе. Я гляделся. «Здание построено единым квадратом, с улицы нас уж точно не видно». «А чего тут, миленько? произнес я, проходя мимо пышной цветочной клумбы, в центре которой весело журчал водяными струями фонтанчик. «О, Лиза, привет!» — девушке помахал парень в черной форме с золотыми пуговицами. На его плечах поблескивали погоны лейтенанта. Парень стоял недалеко от крыльца и курил. «Для тебя, Яша, капитан Зарецкая», — холодно проговорила моя спутница. «Пусть так», — улыбнулся парень. «С возвращением. Меня просили передать, что его сиятельство ждет тебя и твоего гостя. Проходите сразу к нему». «Спасибо, Яша», — ледяным тоном ответила Лиза, проходя мимо парня по узкой тропинке. Я пошел следом за ней. Парень ловким щелчком отправил сигарету в урну и вклинился передо мной, не обратив на меня никакого внимания. Гад, даже кивком поздороваться не удосужился. Недолго думая, я наступил ему на ботинок. Парень запнулся и нырнул вниз головой. Хорошо, что он успел выставить ладони, а то разодрал бы коленки на штанах. Ой, извините, Яша, не заметил, пожал я плечами. Он недобро уставился на меня, а я обошел его по газону и снова пристроился за Лизой. «Эй!» — послышалось сзади. «Для тебя я...» «Лейтенант Халецкий, мы не можем заставлять ждать его сиятельства», не оборачиваясь, проговорила Лиза. От ее тона парень вздрогнул. «Если у вас имеются ко мне какие-нибудь претензии, поговорим после нашей аудиенции», добавил я, подмигнув ему. Мы вошли в главное здание и начали подниматься по лестнице. «Вот об этом я тебе и говорила», проворчала Лиза, идя передо мной и не оборачиваясь. «Он, между прочим, потомственный дворянин». «Да мне хоть барон, хоть граф», — меланхолично ответил я, оглядывая темные лестницы. «Давящее место, и сыровато тут». «Ты на ровном месте устроил конфликт». А он пялился на твой зад, игнорировал меня. Пожал я плечами и понял, что изучение интерьера мне уже наскучило. И сейчас я сам разглядываю, как аппетитно шевелятся ягодицы капитана Лизы. Даже после осознания этого факта отказывать себе в удовольствии я не стал я сама вполне могу защитить свою честь», — проговорила она, глянув на меня через плечо. «Да я же не против», — пожал ее плечами. Она закатила глаза и пробормотала что-то в духе. «Что за упертый баран?» После этого остановилась возле массивной двери, рядом с которой висела золотая табличка, приемное его сиятельство генерала лейтенанта отдельного корпуса жандармов Петра Тимофеевича Волконского. «Соберись» строго сказала Лиза и взялась за ручку двери. «Заходим». Когда она открывала дверь, в моей голове пронесся хоровод привычных уже за последнее время мыслей, которые сводились к одному. Как бы сейчас быстрее обзавестись новой полноценной личностью и выкрутить все так, чтобы оказаться подальше от важных шишек и поближе к аномалиям, чтобы развернуться во всю широту своих умений вольного воителя. Мы вошли в роскошную приемную, где пушногрудая блондинка в черной форме укаже со звездами майора на плечах сидела за большим столом у окна и перебирала какие-то бумаги. Она посмотрела на меня с явным любопытством, а на Лизу бросила быстрый взгляд. «Добрый день», — проворковала женщина. «Его сиятельство ожидает вас». Лиза молча кивнула и отворила дверь в смежное помещение. Рабочий кабинет главы ОКЖ, представителя княжеского рода Волконских, был размером с небольшой зал для танцев. Да и сам Петр Тимофеевич был мужчиной крупным. Я бы даже сказал грузным. Брюшко выпирало из-под его белой сорочки, а щеки почти лежали на плечах. «Ваше сиятельство», — поклонилась Лиза, когда мы вошли. «Я обозначил поклон. Не люблю кланяться еще с прошлой жизни». Моего недопоклона достаточно, чтобы соблюсти формальности. Никто не дожидается от меня подобострастия и выказывания безмерного уважения к важной персоне. Лиза, Максим, проходите, присаживайтесь. Голос княжича отражался от стен его огромного кабинета, точно рев тролля от стен пещеры. При этом этот тролль старался говорить с теплотой. Большинство людей бы повелось на актерские навыки главы окаже но я. Я-то с сиренами как-то успел повоевать на дном острове. Было там кое-что, о чем в этом мире ксенофобов не стоит рассказывать. Но в итоге, благодаря опыту битв с сиренами, я отлично наловчился не вестись на сладкие речи. А вот мой друг Лютик Вертихвост после сирен долго в себя прийти не мог. Рыдал на взрыт когда я вырезал этот курятник. Потом год со мной не разговаривал и лечился гномьим пивом, вытирая слезы бородами гномьих женщин». Пока мы шли к стульям для гостей кабинета главы Укаже, я размышлял о том, что все княжеские дети мужского пола называются княжичами. Перед нами сидит сын прошлого князя и брат нынешнего, потому он княжич. Но при этом он высшее должностное лицо в одном из корпусов империи. По службе он генерал-лейтенант. Вот и получается, что в этом человеке сплелись в узел интересы трех сторон. Его рода, его службы и его личные. Короче, обычное дело. Я бы даже не обратил на все это внимание, если бы где-то в глубинах моего мозга при прочтении фамилии Волконский что-то не щелкнуло. Не могу припомнить детали, но я мелкий, когда еще жил как царевич, точно сталкивался с кем-то из Волконских. «Максим», — глядя на меня тяжелым взглядом, вкрадчиво начал огромный княжич. «Прежде всего хочу принести слова соболезнования». Лиза на и пристально посмотрела на меня. Я же, проявляю чудеса театрального мастерства, прошептал. «Неужели мама и папа мертвы?» «Прости, не так и выразился», — мотнул огромной головой генерал-лейтенант. «Я имел в виду соболезную, что все обернулось так с твоими родителями и тобой. Они по-прежнему числятся пропавшими без вести. Я надеюсь, все наладится». «Ну, мне жаль, что ребенку таких достойных людей пришлось пережить столько всего». Мне показалось, Лиза едва не выдохнула с облегчением. Хе, она так переживает за меня. А я вот гадаю, что за проверки мне тут устроил этот громило тролль Они у него сами собой выходят. Прямые и искренние люди главами спецслужб не становятся. Ха». При этом вся внешность Волконского как бы намекала на то, что он простой, как пять копеек. Слух же я ответил. Я тоже верю в лучшее ваше сиятельство. Вот и правильно, мой мальчик, — кивнул он. Верить — это лучшее из того, что нам остается. Но одной веры сыт не будешь, иначе вообще не нужны были бы никакие службы. Максим, ты говорил, что у тебя есть сообщение от родителей для меня. Я хотел бы его услышать произнес он Наки Добрый Дядюшка. «Но, сука, у тебя глаза злые!» Увы, я развел руками. Родители совсем не посвящали меня в свои дела. Да что уж, я только в день нападения по обрывкам фраз тех, кто хотел меня убить, понял, в чем дело. Точнее, предположил. Убедился только, когда встретился с Зурабом. Мне пришлось соврать ему, чтобы попасть в Москву. В тот момент я не смог придумать варианта лучше. Я говорил спокойно, не пытаясь особо играть. С Зурабом и ребятами, а также с Лизой и Игорем я был самим собой. К чему мне сейчас изображать испуганного котенка, как с теми же британцами или французским комиссаром? «Вот как!» — нахмурился генерал-лейтенант. «Значит, ты обманул нас? И говоришь об этом так прямо?» Его голос стал холодным. Он подался вперед, нависнув над столом. «Мне хотелось вернуться в Россию, и других вариантов я не видел», — проговорил я ровно. Несколько секунд громило генерал пытался размазать меня взглядом. «Ха, будто у него получится, ну-ну». Он тяжело выдохнул и откинулся на спинку кресла, натурально дав заднюю. «Что ж, я понял тебя, Максим», — как можно спокойнее проговорил Волконский и даже улыбнулся. «Но знаешь, мы бы все равно тебя вытащили из Лондона за заслуги твоих родителей!» Он посмотрел на меня внимательно, ожидая реакции. «Не могу быть в этом уверен», — отозвался я. «Но сейчас я здесь, в России, и это факт». Волконский едва не поморщился, но удержался. А затем кивнул. «Факт. Как и то, что ты сказал Зурабу, что берешь наши услуги в долг. Максим, слово сказано. В дворянском обществе любое слово имеет вес». А значит, ты должен нам за спасение. Я долго ей не отказываюсь, только сам решу, какой будет плата. Княжич сверкнул глазами и стукнул по столу пудовым кулаком. Ты дерзишь, мальчик? Я лишь говорю вам, что не позволю меня использовать. Плата должна устраивать обе стороны ваше сиятельство. Он недобро цокнул и отвернулся. Несколько секунд молчал, а затем резко спросил, видимо, решив пока не включать доброго дядюшку, а врубить пьяного отчима. «Почему ты решил, что зараб тебе поможет? Почему ты вообще обратился к нему?» «Просто повезло услышать часть его разговора с британцами», проговорил я спокойно. «Я спрятался там за деревом неподалеку, и, к счастью, меня не заметили». Генерал-лейтенант свел свои тяжелые брови, затем резко выдохнул и спросил «Прямо?» «Ты сражался с террористами в поезде?» «Нет». Он прищурился, помолчал, затем кивнул и спросил. «Хорошо. Что ж, Максим, что ж теперь с тобой делать?» Спросил и снова смотрит на меня пристально. Я хмыкнул. «Понять, простить, отдать документы и отпустить на все четыре стороны». «Как, собственно, и предполагается», — добавил я мысленно. «Документы», — хмыкнул Волконский. «Документы еще подтвердить надо!» Он нажал на кнопку селектора и после того, как его помощница ответила, скомандовал. «Запускай!» А дальше мне ожидаемо провели процедуру подтверждения метки. Ту самую, которую новоявленные отмеченные обычно сразу проходят в храмах. Как я понял из литературы, прочитанной моим энергетическим болваном и осколками моей личности, получив метку, люди узнают ее название. Оно, по сути, появляется в их голове. Более того, к ним приходит понимание, какая им способность открылась. А потом, когда метка прокачивается, люди сами собой узнают, какие новые способности у них появляются. Я тоже, как и они, получаю это самое осознание, но способности генерирую и улучшаю самостоятельно. Автопрокачки, как у всех, у меня нет. Так что нет ничего удивительного в том, что я знаю название своей метки. «Сейчас же, когда вошедший мужчина приложил к моей метке диоды, подключенные к ноутбуку, словосочетание «метка охотника» высветилось и на экране его компьютера». «И правда метка охотника», — чуть удивленно произнес генерал-лейтенант, когда ноутбук повернули к нему экраном. «Что она дает, Максим?» «Я до конца не понял. Честно, соврал я. Но мне кажется, мои удары стали заметно сильнее, чем были на одном покрове». «Всего-то», — поморщился княжич, — «очередная вариация метки рукопашного боя, их сложно развивать». «Но я планирую этим заняться», — уверенно произнес я. Он смерил меня взглядом. «Правильно, и заняться тебе этим придется в ближайшем будущем». А затем он огорошил меня сообщением, что с недавних пор в Российской империи все новоявленные обладатели метки обязаны пройти полевые обучающие сборы, где их будут учить сражаться и правильно использовать метку. И сборы эти начинаются через несколько дней после летнего солнцестояния. «Ты сегодня же отправляешься в Мурманск. Билеты мы уже приобрели», — безапелляционно заявил он. «Вы не можете мне приказывать, я не ваш агент», — возразил я не люблю, когда мной командуют». «Послушай, Максим», – процедил Волконский, – «долг каждого носителя метки – либо быть стражем, а значит, зарабатывать на жизнь этим, либо же платить постоянные взносы в корпус стражей и не рисковать своей жизнью. Денег для второго варианта у тебя нет, да и легенда твоя этот вариант не предполагает». Поэтому ты, как личный дворянин и верноподданный империи, должен отправиться в полевой учебный лагерь, расположенный возле одной из точек постоянных аномалий. Я медленно выдохнул, еще раз прислушиваясь к своим ощущениям. «Так-то вариант хороший, ведь я и хотел попасть туда, где поменьше интриг и побольше монстров, чтобы набрать силу. Этот тролль предположил то, что мне нужно». Притом это решение Княжича все еще входит в комплекс мер по вытаскиванию меня из Лондона и созданию рабочей личины для жизни в России, а значит, в наши уже текущие взаимоотношения. Мне нужна липовая личность, рабочая и без лишних головников. Не могу же я просто взять и заявить, я восьмой принц и один из претендентов на пустующий престол, кланяйтесь мне и целуйте ноги. Да, не могу. Если я так сделаю, не смогу защитить свою свободу, свою волю, какой же я тогда буду вольный воитель? Если я отбрасывать свое инкогнито, то лишь тогда, когда от моего имени будет дрожать земля, когда ни один княжич, ни один генерал-лейтенант не посмеет себя поставить выше меня. В конце концов, когда я смогу дать отпор своим кровным братьям которых у меня, между прочим, аж девять штук от четырех наших матушек-императриц, жен бывшего императора. Мой кровный папаша, обладатель могучей огненной метки, находясь на пороге смерти, заявил, что трон займет лишь самый достойный из его сыновей через десять лет. Затем он умер. И нет у него ни могилы, ни гробницы. Его тело стало золой и развеялось, как дым. Я видел это на записи в интернете. Этот момент и его речь, и его смерть транслировали в прямом эфире, и не только на территории Российской империи. С тех пор империю раздирают противоречия, влиятельные рода тянут одеяло на себя, пытаются переманить к себе принцев, возвысить их. Кто-то из братьев самостоятельно формирует свои фракции, кто-то плывет по течению. Фракции борются друг с другом на всех фронтах. И никто понятия не имеет, как будут определять достойного, когда минит ровно десятилет со смерти императора. Ладно, об этом я буду думать, когда обрету силу. Надо оно мне. Не надо? Плевать. Я в любой момент могу продемонстрировать семейный дар императорского рода и выйти из тени. Но позже, не сейчас. А сейчас. Я не хочу в Мурманск, ваша светлость. «Та еще глушь холодно, и в то же время недалеко от границ европейских держав, а меня британцы ищут». «И что же ты хочешь?» — хмуро спросил он. «Наплевать на закон и проигнорировать полевой лагерь?» «Я выбираю Новосибирск», — произнес я твердо. Хоть я и не был уверен, что там есть подобный лагерь, но там тоже находится точка постоянных аномалий. Нет столичного лоска и высоких аристократов, притом далеко от Европы и не самая глушь. Все-таки совсем в глуши мне жить не хочется. Я хочу, чтобы мое имя гремело. Нужно начинать с чего-нибудь посолиднее мурманское. При всем уважении в Мурманске мое имя лишь покроется льдом. А чего этот гад на меня так хитро смотрит? «Тебе повезло, Максим, изрек он». Мы приобрели тебе билет не только в Мурманск. Хочешь в Новосибирск — вперед. Вылет через несколько часов». И глазки такие у него типа «Малыш, я переиграл тебя». «Иди в задницу, дядя, я переигрывал твое переигрывание». «Аномалии Новосибирска разнообразнее мурманских. Они все и их монстры станут кормом для меня и моей метки». В этот момент зверюга, живущая рядом с моим сосредоточением, послала мне эмоцию — солидное голодное урчание.